Глава десятая Следующий день был необычайно суетным и насыщенным. Хорошо, что удалось выспаться в кабинете у майора. Сам Волков поехал ночевать домой. Звал Сашку к себе, но тот отказался. Владимир Викторович отнесся к этому с пониманием. «Понимаю, Саш. Ладно, располагайся тут у меня. Ужин тебе ребята из дежурного караула принесут» чаем тоже у них можешь разжимца Где караулка, знаешь. Из кабинета старайся выходить пореже. Документов пока у тебя нет. Парни про тебя знают, но мало ли кого встретишь. Лишнее разбирательства ни к чему. Утром разбужу тебя рано. Дел очень много. Не беспокойтесь, поужинаю и спать буду. С ног уже валюсь. Бывай, младший лейтенант. А я поехал. Оставшись один... Сашка полюбовался на форму, на малиновые петлицы с тремя кубиками. Вот так неожиданно он обогнал в звание Никифорова. А с другой стороны, Сталина можно понять. Если Сашке придется обучать летчиков, то звание необходимо. В армии все строится на четкой иерархии. Обычного молодлея, да еще такого молодого, слушать никто не будет». А вообще, хорошо было бы покрасоваться перед Леной Волковой в новой форме и с Орденом. Интересно, как бы она отреагировала? Вот удивилась бы, наверное. А еще ей было бы стыдно за то, что обидела его. Так, за мечтаниями, Сашку начал одолевать сон. Поймав себя на том, что задремав, он начал сползать с диванчика, парень скинул сапоги, размотал портянки и, повесив их на голенище сушиться, завалился спать. А на утро началась беготня. Сначала до отвращения бодрый пахнущий одеколоном в кабинет ввалился Волков, и прямо с порога весело гаркнул Сашке «Подъем!». Правда, ожидаемого для себя результата не добился. Парень уже встал, умылся и при полном параде ждал начальства, попивая крепкий чай, который ему налили в караулке. «Уже поднялся, товарищ майор государственной безопасности», с ехидной улыбкой ответил Сашка. «И готов к труду и обороне». «Это хорошо, что готов к труду. Сейчас подойдут электрик и связист, которые целиком и полностью поступают в твою распоряжение, пока не наладите товарищу Сталину связь. Сколько времени это у вас займет? Пока сказать не могу. Не знаю объем работ». Надо посмотреть, куда лучше установить антенну. А электрику я могу только сказать, что хочу получить на выходе. А как он это будет выполнять, даже не знаю. А тебе и не надо знать. Ты командир, они подчиненные. Ты приказываешь, они делают. Учись командовать, Саня. Главное, никогда не забывай, что приказание должно быть выполнимо. Иначе сам себя загонишь в неприятную ситуацию. Пока общались с Волковым, подошел Электрик. Александр объяснил, что ему надо получить. Электрик, обстоятельный дядька в возрасте, почесав в затылке, сказал, что задача выполнима. И сделает он все за пару часов. На выходе Электрик столкнулся с молодым парнем в военной форме с двумя кубарями и эмблемой войск связи. «Товарищ майор государственной безопасности, лейтенант Трофимов, согласно приказанию начальника связи, прибыл в ваше распоряжение», — бодро вытянувшись, отрапортовал пришедший. «Хорошо, что прибыли, лейтенант. Поступайте в распоряжение младшего лейтенанта госбезопасности. Он все объяснит». Волков кивнул на Сашку. Трофимов удивленно вскинул брови, увидев перед собой совсем юного пацана но тут же взял себя в руки. «Есть поступить в распоряжение младшего лейтенанта государственной безопасности?» «Давайте, Саша, быстрее заканчивайте тут. У нас еще в городе море дел, а не позднее 17.00 нам надо быть на аэродроме». «Сделаем, Владимир Викторович». Трофимов уже устал удивляться. С самого утра его вызвал начальник отдела связи «Кремля», и, накачав на выполнение ответственного поручения, вывалил на стол стопку листов подписок о неразглашении. Это была первая странность. Неся службу в таком месте, Трофимов заполнил столько подписок, что какие-то дополнительные выглядели дикой перестраховкой. Затем, придя в отдел 26, о котором он услышал только сегодня, хотя прослужил в отделе связи Кремля полтора года, Знал тут практически всех и вся. Увидел капитана госбезопасности Волкова из охраны товарища Сталина. Но теперь уже не капитана, а майора, оказавшегося начальником этого непонятного отдела. Затем его отправили в распоряжение к мальчишке, лет 16, но уже с тремя кубарями. А когда они начали распаковывать и собирать то самое секретное оборудование, он понял, что подписки — не были перестраховкой. Трофимов теперь стал побаиваться, как бы его вообще не ликвидировали после всего того, что он узнал и узнает. Потому что везде на коробках и оборудовании были наклеены этикетки с надписью «Произведено в России АО «Концерн-созвездие», город Воронеж, август 2021 год». По самой аппаратуре Было видно, что этикетки не врут. Не делали сейчас такого нигде. Трофимов бы знал. Он всегда интересовался новинками в области систем связи, владел немецким, английским и читал их журналы, доставляемые им в отдел по линии НКВД. А младший лейтенант, увидев его округлившиеся при виде этикеток глаза, строго произнес. «Понял?» Трофимов только молча кивнул. «А теперь забудь и никогда не вспоминай. Для всех это нам союзники прислали. А лучше молчи. И будет тебе и всем счастье». Лейтенант опять истово закивал. Теперь этот молодой парень вызывал у него страх. «Ну вот и отлично. Давай срывай этикетки с аппаратуры, а короткий мы с тобой сожжем. Есть где?» «Так в котельной можно». «Замечательно». Установка и настройка системы связи заняла два часа. В кабинете Сталина стеллаж с книгами был убран в другой угол, а вместо него появилась загородка из таких же деревянных панелей, какими было оформлено все помещение. За загородкой стоял маленький столик с ноутбуком, туда Сашка с Трофимовым и протянули антенный кабель. Электрик к тому времени собрал переходник со 127 вольтами на требуемые 220 и даже разместил его в красивом деревянном ящике. Александр подключил ноут к электрической сети. Зарядка пошла. Затем обжал кабели и через усиливающий модуль подключил антенну. Теперь осталось установить программное обеспечение. Все, есть сигнал с базы. Теперь только останется проверить связь, когда прилетят на место. Сашка рассказал и показал Трофимову, как запускать нужный софт на ноуте, как открывать видеоконференцию, заставив того все тщательно запомнить. Записывать что-либо Сашка ему запретил. На то, что присутствующий на установке Иосиф Виссарионович одобрительно покивал. Обговорив время связи, Сашка отпустил Трофимову, Доложил Сталину о степени готовности и отправился в кабинет Волкова за дальнейшими распоряжениями. Волков, увидев парня, обрадовался и тут же потащил его фотографироваться на документы. Пока будут делать фотографии, решил поехать посмотреть квартиры. Действительно, дом, где должен был поселиться Сашка, был совсем рядом с домом Волкова. Их отделял только небольшой участок земли, Заросший деревьями, с состоящими под ним сколоченными из грубых досок столом и скамейками и какими-то сараюхами. Обе квартиры были похожи на волковскую, только двухкомнатные. Одна квартира была совершенно пустая, во второй стояла старенькая мебель, кухонный стол с двумя табуретками, кровать с тумбочкой и покосившийся шкаф в спальне. Еще один шкаф продавленный диван, такой же, как у Волкова, круглый стол в зале. Штор на окнах не было, люстр тоже. Лампочки висели просто на проводах. Сашке некогда было связываться с обстановкой, поэтому он, не раздумывая, выбрал то, что с мебелью. Волков ушел оформлять документы к управдому. Вернулся минут через сорок. Сашка за это время, найдя в ванной веник, подмел полы Грязь, царившая в необитаемой квартире, его раздражала. Все, с бронью я вопрос решил. Получишь паспорт, зайдешь к управдому, он тебя впишет в ордер. Где находится управление, я тебе потом покажу. Сейчас некогда. Подметал зря. В квартире сделают уборку. С обстановкой сам решишь. Деньги у тебя будут. За сбитые три рублей я узнавал. И зарплата. «720 рублей. А если учесть, что продукты ты будешь получать пайком, то ты у нас богатый жених!» Волков улыбнулся, а Сашка смущенно буркнул. «Вот еще! Рано мне! И вообще...» Тут майор расхохотался. «Это правильно, Сань! Ты всегда успеешь!» Потом уже серьезно добавил. «Поехали! Нам еще с бумагами волокитится, а времени совсем не осталось!» «Мне еще твоего Никифорова оформлять временно прикомандированным». «Почему временно?» «Товарищ Сталин же сказал, он к нам в отдел переводится». «К нам в отдел не так быстро перейти. Его еще проверять будут. Пока с нами на базе побудет под присмотром. Здесь все сделают, тогда уже и оформим в штат. Если вопросов по нему не будет». «Не будет. Эх, наивный ты человек, Сашка, но хороший». «Знал бы ты, как порой друзья становятся хуже всяких врагов». Волков нахмурился, видимо, что-то вспомнив из прошлого. Еще около двух часов заняло оформление документов, в результате которого Сашка получил красную книжицу сотрудника НКВД с фотографией и двумя огромными гербовыми печатями на полстраницы. Бланки продовольственных аттестатов и выписку из приказа о присвоении звания и назначении на должность. Самое главное во всех документах, что там четко указывалось, что отдел 26 имеет прямое подчинение верховному главнокомандующему. По завершению бюрократии Волков с Сашкой выехали на аэродром. По дороге, заскочив к майору домой, где он взял мешок, приготовленный ему – Марии Александровной в командировку. В этот раз дорога была оживленной. В сторону Кубинки двигались какие-то части и техника. В обратном направлении шли гражданские, уходящие от приближающегося фронта. Миновав КПП аэродрома, поехали не к вертолету, а направились в штаб размещенного здесь авиаполка. В штабе царила суета. Полк работал. Но на майора и младшего лейтенанта госбезопасности сразу же обратили внимание. К ним подскочил летный капитан и, отдав честь, доложился. «Дежурный по штабу капитан Радченко! Где найти командира полка? У себя, товарищ майор государственной безопасности. Проводите. Извините, товарищ майор госбезопасности, разрешите ваши документы?» Волков достал из планшета бумаги, выданные в секретариате Верховного Главнокомандующего, и показал их Радченко. Лицо у капитана вытянулось. «Пойдемте, я провожу». В кабинете командира полка шло какое-то совещание. Капитан, несмотря на это, постучав, вошел в кабинет и, не закрывая дверь, доложил. «Товарищ подполковник, к вам из госбезопасности». Среднего роста чернявый подполковник с густыми бровями, роскошным чубом и потертым орденом Красного Знамени на груди, устало произнес. «Товарищи, закончим позже. Я вас вызову». Волков его перебил. «Извините, товарищ подполковник, командир 643-го БАО тут присутствует?» Уже выходящий из кабинета худощавый человек с глубоко посаженными глазами и залысинами на голове Резко остановился и, сделав шаг обратно в помещение, доложил. Командир 643-го батальонного аэродромного обслуживания майор Максимов. Следом представился командир полка. Командир 11-го истребительного полка подполковник Кургушев. Майор государственной безопасности Волков. Со мной младший лейтенант госбезопасности Стаин. Волков подал для ознакомления подполковнику бумаги, тот их внимательно прочитал, посмотрел на подпись внизу и передал их майору Максимову. Подполковник кратко спросил. «Наши задачи?» «На вашем аэродроме будет базироваться секретная авиатехника. Товарищу майору предстоит организовать полное техническое обеспечение и обслуживание». Полномочия для этого ему будут представлены самые широкие. От ваших людей, товарищ подполковник, требуется воздушное прикрытие по заявкам. Максимов возмущенно произнес. Но, товарищ майор государственной безопасности, о какой-то секретной технике я впервые услышал только сейчас. Как, чем и, главное, кем я буду обеспечивать обслуживание техники, о которой я представления не имею? «Вам все разъяснит товарищ младший лейтенант. У меня есть свои задачи». Командиры удивленно уставились на Сашку. А тот, в свою очередь, еще более удивленно, на Волкова. Это была подстава. И почему-то парень был уверен, что в этой подставе виноват один пожилой усатый дядька в Кремле. Волков, словно угадав его мысли, чуть заметно кивнул и показал глазами вверх. «Ну, точно. Проверка. Придется крутиться». Правда, Сашка представления не имел, о чем ему сейчас говорить, поэтому первый вопрос он задал Волкову. «До какой степени я могу быть откровенен с товарищами и командирами?» «В области их компетенций полностью, за исключением происхождения техники. А чтобы избежать лишних недоразумений, товарищ подполковник и товарищ майор сейчас дадут подписки о неразглашении всего, что они от тебя узнают». И Волков достал из планшета уже знакомые Александру Бланке подписок УГВ. Пока командиры заполняли подписки, Волков тихо сказал Сашке «Без обид, Саня, это проверка от самого. Он любит так делать, так что постарайся, не подведи». Главное, чтобы аэродром был готов принять топливо для твоих вертолетов, а летчики не сбили нас, когда мы будем летать в зоне их действия. Вертолеты секретная разработка наших конструкторов. Из этого и исходи. Есть! Все, я пошел. Мне моих людей еще инструктировать и подписки у них брать. Никифорова сам порадуешь, что он теперь с нами, или мне ему сообщить. Сашка махнул рукой. Что уж теперь сюрпризы устраивать, не до того. Сообщите вы, вам все равно же с него подписки брать, так что смысла затягивать с этим я не вижу. Ладно, Волков забрал заполненные бланки. Товарищи командиры, оставляю вас с младшим лейтенантом. Времени мало, дел много. И майор вышел, закрыв за собой дверь. Два взрослых человека вопросительно уставились на Александра. Парень смутился и покраснел, но усилием воли взял себя в руки. Доверие Сталина подвести нельзя. Сейчас будет видно, сможет ли он действовать самостоятельно, решать задачи, поставленные перед ним самым высоким командованием, или останется школьником, случайно получившим звание и полномочия. Товарищи командиры, как уже сказал товарищ майор государственной безопасности, на вашем аэродроме «Будет базироваться секретная техника». «Товарищ майор», — Сашка посмотрел на Максимова, «вам надо обеспечить приемку горючесмазочных материалов для техники. Поступать они будут в бочках, в небольших количествах. Но выделить под них надо отдельную емкость. Железнодорожной цистерны или чего-то подобного будет на первое время достаточно. Если понадобится больше, будем решать по мере потребности». Майор серьезно кивнул и сделал пометку у себя в блокноте. Вопрос с ГСМ они обсуждали с Волковым и сталиным Верховный сказал, что даст задание запустить производство требуемого топлива и масел. Сашке надо было только порыться и поискать описание технологии. Парень очень надеялся, что нынешний уровень развития позволит изготавливать так необходимые ему ГСМ. Запасы на базе не безграничны, да и не навозишься оттуда горючего в бочках. Техника будет стоять в дальнем конце аэродрома. Значит, нужен будет трактор для буксировки на ВПП и с ВПП. Остальное время трактор можете использовать по своему усмотрению. Ваш «сталинец» вполне подходит. С техническим обслуживанием я справлюсь сам, а вот заправщик с вас... Майор все так же кивал и делал пометки. «Подумайте и составьте список людей, кто будет работать на заправщике и тракторе. Наши люди их проверят и соберут подписки. Также, товарищ майор, товарищ подполковник, предупредите всех своих людей, что излишнее любопытство неуместно. Лучше было бы, чтобы они вообще ничего не видели и не слышали. Но, к сожалению это сделать невозможно. Товарищ майор государственной безопасности дополнительно проинструктирует ваших начальников особых отделов. С аэродромным обслуживанием — все. Если возникнут вопросы, будем решать их с вами, товарищ майор, в рабочем порядке». Это «в рабочем порядке» Сашка когда-то услышал от Терещенко и сейчас, воспользовавшись случаем, ввернул это выражение в разговор. «Теперь по сопровождению, товарищ подполковник». Сашка посмотрел на Коргушева. «Сегодня в 23.00 мы вылетаем к немцам в Ту. Сопровождение нам, как таковое, не нужно. Но у меня есть приказ верховного главнокомандующего, что провожать и встречать нас должны истребители вашего полка в составе не менее двух звеньев». Подполковник поморщился. «Люди работали на износ, но сказал». «Хорошо. Обеспечу. Когда будете возвращаться? Мне нужно подготовить экипажи. Возвращаться сегодня не планируем. Ваши самолеты провожают нас за линию фронта на глубину 20 километров. Дальше мы сами. Сделаем. курушек немного повеселел. Все-таки один ночной вылет, не два. Летчиков, подготовленных к ночным полетам, в полку было не очень много. На этом все». «Вопросы есть?» «Есть», — подполковник посмотрел на парня. «Как мы узнаем, когда вас встречать?» «Пока вам будут сообщать о месте и времени встречи из Ставки. Потом, если будет распоряжение командования, обеспечим между нами прямую радиосвязь». «Ясно, вопросов не имею», — и подполковник посмотрел на майора Максимова. «Пока все ясно, а работа покажет». Сегодня от меня что-то потребуется, только трактор, вытаскивает нас на взлетку и уезжает. Майор кивнул. Да, товарищ подполковник, Сашка обратился к Коргушеву. Скорость у нас 280 км в час. Для ваших машин мы тихоходные. Это может создать какие-то проблемы по сопровождению? Решаемо. Тогда теперь уже точно все. Разрешите идти? Идите товарищ младший лейтенант государственной безопасности. — Есть. Сашка вытянулся и, развернувшись по уставу, вышел из кабинета. А два командира недоуменно переглянулись между собой. — Нет, ты видел? — воскликнул подполковник. — Откуда этот шкет взялся? — Вопросы ты задаешь, Григорий Александрович. Ты видел, какие у них бумаги? — Если б я не видел то принял бы все за глупую шутку, а шутников приказал бы арестовать. Приезжает какой-то мальчишка в сопровождении майора госбезопасности и дает распоряжение командиру полка. Но помимо бумаг мне еще и звонили сегодня из штаба армии с настойчивыми пожеланиями оказать всяческое содействие гостям. А ведь этот мальчишка еще и летает, задумчиво протянул Коргушев глядя на закрывшуюся за Сашкой дверь. А Сашка шел в сторону своего вертолета и думал, правильно ли он построил разговор, все ли сказал, все ли обсудил с командирами. Ведь именно сейчас ему нельзя было ошибиться. Ведь так хочется доказать товарищу Сталину, что он достоин оказанного ему доверия. Но долго ковыряться в себе не получилось. Навстречу ему радостно хромал Никифоров». «Сашка, привет! Я уже вас заждался. Ты знаешь, что я с вами лечу?» Тут Петр подошел поближе и, увидев Сашкины кубари, вытянулся по стойке смирно. «О, извините, товарищ младший лейтенант государственной безопасности!» «Вольно, товарищ младший лейтенант!» Сашка напустил на себя самый суровый и высокомерный вид. Петр от такой выходки даже растерялся. Но Александр не выдержал и рассмеялся. «Здорово, Петь! Если б ты знал, как я рад тебя видеть! Как ты тут? Не обижали?» Не -е -е. Нормальные ребята, эти НКВДшники! Но волки еще те! Ты бы видел, как они тренируются!» «Ничего, посмотрю еще! Они с нами лететь должны!» «Я знаю!» «Товарищ майор безопасности сказал!» «А ты как?» «Все получилось!» «Товарища Сталина видел?» «Получилось петь. Даже лучше получилось, чем хотел. Да ты и сам видишь. А с товарищем Сталиным мы разговаривали целых два раза. Даже чай вместе пили». «Ну ты даешь». «И какой он?» Сашка пожал плечами. «Нормальный, суровый очень и уставший». А потом, подумав, добавил. «Настоящий вождь». «А я тебе что говорил?» Петр просто лучился радостью за друга, за то, что они снова встретились, что у Сашки все получилось, что он виделся с самим Сталиным. Я тебе сразу сказал, тебе к товарищу Сталину надо, а ты боялся. — Ты был прав, — Сашка улыбнулся. — А где Владимир Викторович? — Кто? — Товарищ майор. — А, так он своих инструктирует, а меня погнал тебя встречать и помочь готовить машину к вылету. «Сказал, чтобы мы к вертолету шли. Они туда сами подойдут». «Ну, пойдем», — раз товарищ майор так приказал. И они отправились к вертолету. Не доходя до машины метров сто, как из-под земли на ровном месте возникла фигура бойца. «Стой!» Парни встали, как вкопанные. Боец подошел, пригляделся к ним. «А, это вы, товарищи командиры. Проходите. Приказы на вас пропустить. Маскировку снимать?» Сашка задумался. Уже смеркалось. Бомбюры налетят вряд ли. «Снимайте, товарищ!» Парень замялся, пытаясь разглядеть под заляпанной грязью фуфайкой знаки различия. «Боец Лямин, товарищ младший лейтенант госбезопасности», — представился караульный. «Надо же! Уже и звания его все знают. А ведь под бушлатом петлиц не видно!» «Снимайте, товарищ Лямин!» «Есть, товарищ младший лейтенант госбезопасности?» И боец крикнул в сторону вертолета. «Товарищ сержант, Василь, можно снимать маскировку?» Оттуда раздался украинский говорок. «Можно снимать и снимем! Что так кричать-то?» И кто-то стал оттаскивать ветки от вертолета с противоположной от парней стороны. Дождавшись, когда бойцы уберут маскировочную сеть, Сашка подошел к вертолету. Тщательно проверил обшивку, лопасти, Не поленился залезть наверх, чтобы убедиться, что никакие посторонние предметы не попали в двигатели и винты. Затем, открыв грузовую кабину, тщательно подмел ее ветками, наломанными с деревцев, использованных для маскировки. Увидевший это лямин, подскочил к вертолету. «Что же вы сами-то, товарищ младший лейтенант госбезопасности, сказали бы, мы бы подмели?» «Нет, тут я сам». Моя машина, мне и убирать. Сашке просто надо было занять время до вылета. Немножко сбросить предполетный мандраж. Все-таки лететь в тыл к немцам. В прошлый раз повезло, долетели нормально. Но кто знает, как будет сейчас. Правда, теперь полетят с прикрытием, но не до самой же базы. Да и как там, на месте все будет. Садиться-то придется в темноте, без фонарей чтобы не демаскировать убежище. В общем, Сашка сам себя накручивал. Понимал, что это неправильно, но перестать переживать не получалось. Надо избавляться от этой привычки нервничать без повода. Таких полетов у него теперь предстоит много. Так, за суетой и разговорами с бойцами, с которыми его перезнакомил Никифоров, время пролетело быстро. Подошел Волков со своей группой которая должна была лететь с ними на базу. Быстро представил каждого из бойцов, сказав, что нормально познакомиться на месте. Без 15.11, как и обещал майор Максимов, подъехал трактор, подцепили вертолет и вытащили на поле, откуда можно было взлетать. Волков подошел к Сашке. «Саш, показывай, как нам размещаться, говори, что можно, что нельзя, а то мы на такой штуке еще не летали». По кривоватой усмешке майора было заметно, что он тоже нервничает. Да и бойцы были напряжены. Только каждый скрывал напряжение по-своему. Кто-то шутил, кто-то, отойдя подальше, курил, спрятав огонек в рукаве. Александр кивнул. «Так, бойцы, построились!» На зов майора папиросы были затушены, разговоры прекратились. Народ построился в одну шеренгу у вертолета. Перед Сашкой стояли матюрые мужики, крепкие, с цепкими взглядами. «Сейчас товарищ младший лейтенант госбезопасности проинструктирует нас о том, как мы полетим и занимаем места. Начинайте, товарищ младший лейтенант!» Сашка подобрался и начал. «Проходите в салон, рассаживайтесь на сиденье, пристегивайтесь ремнями. Можно не пристегиваться, но тогда в случае маневра Легко можете расшибить лоб или другие части тела. Если не поместитесь на скамейках, двое могут сесть на пол. Все, Вопросы есть? — Есть, товарищ младший лейтенант госбезопасности, боец Харуев. Волков сердито глянул на говорившего. Перед Сашкой стоял долговязый кавказец с хитрым взглядом. — Спрашивайте, товарищ боец. — А мы на этой штуке не глохнемся? А то крылышки какие-то маленькие, а винт вообще не там, где надо. Не грохнемся, товарищ боец, не бойтесь. Если мы грохнемся, товарищ майор госбезопасности нас не похвалит. А это чревато. И Сашка улыбнулся. В строю тоже появились улыбки. Волков скомандовал. По местам, парни. Люди, пригнувшись, забирались в салон и рассаживались спиной друг к другу. Шестеро разместились на скамейках. Двое на полу по краям от проема в кабину летчика. На пол уселись Харуев и старший сержант Тихонов. Закрыв люк, Сашка с Никифоровым, которому парень отдал пульт от базы, сказав код для открывания, уже привычно заняли свои места. Застегнули ремни парашютных систем и надели шлемы с ПНВ. Предполетная подготовка, и вертолет взлетает. Благо, аэродром... Позволял взлетать по самолетному с разбегом. Сашка, набрав высоту, выровнялся и подтянул на запад, на сигнал маячка базы. Через несколько секунд появились сопровождающие яки. Одно звено с змейкой, чтобы уравнять скорости, шло впереди, второе сзади и вышел. Сашка посмотрел на радар. Чужих отметок пока не было. Полет проходил нормально». Вот внизу показались вспышки разрывов. Они пролетали над линией фронта. Через некоторое время ушло сопровождение. На подходе к Смоленску на радане появилась групповая засветка. В этот раз парень не стал смотреть, кто там летит. И так понятно было, что немцы. Сашка от греха облетел их на значительном расстоянии, отклонившись от курса. Но вот, наконец, знакомое болото с поваленными деревьями. Никакого движения внизу видно не было. Сашка выполнил висение, дав команду Никифору поднимать взлетную площадку. Несколько минут, и внизу показался круг приземления. Сашка, вспотев от напряжения, тонко работая ручкой и педалями, очень медленно и аккуратно опустил машину в круг. Все. Прибыли. С в движки парень снял шлем, и, оглянувшись в проем десантного отсека, произнес, наверное, только ему понятную фразу. «Уважаемые пассажиры! Наш вертолет совершил посадку в аэропорту Глухого леса. Температура за бортом минус 5 градусов Цельсия. Время — 0 часов 56 минут. Командир корабля и экипаж прощаются с вами. Надеемся еще раз увидеть вас на борту нашего вертолета». В салоне раздался гомон голосов. Сашка расстегнула ремни и выполз из кабины, выпустил Никифорова. Почему-то полет сюда дался ему тяжелее, чем когда они летели в Москву. Видимо, тогда мысли были заняты другим – встречи со Сталиным, боем с бомбардировщиками. А сейчас он полностью был сосредоточен на полете. Парень открыл люк десантного отсека, откуда сначала выбрался Волков, а потом и все остальные ребята. «Ну, грохочет же он у тебя!» Сашка пожал плечами. Подойдя к панели управления площадкой, парень стал опускать ее вниз. Когда раздался толчок стопоров, Александр закрыл верхние створки и включил обычное освещение. Загорелся яркий свет. Волков и его люди стали восхищенно оглядываться. А Сашке на душе стало легко-легко. «Он вернулся домой!»